Вилла Луна, Италия, пригород Рима, 17 декабря, пятница, 7.13, время местное. Всем известно о холоде, царящем в душе Масана, о сковывающем ее ледяном панцире, о том, как медленно бьется живущее чужой кровью сердце. Нормальная температура вампира всего 15 градусов, кожа его бледна. Ей не суждено увидеть солнце, пронзительно-красные зрачки позволяют прекрасно ориентироваться в темноте, но одновременно дают знак – убийца, хищник, безжалостный хищник, вынужденный убивать, чтобы жить, и холод, невыносимый холод, отступающий лишь когда сердце наполняется кровью разумного. Клаудия имела все, о чем могла мечтать женщина семьи Масана. Дочь Александра Бруджи, истинного кардинала легенда Саббат, обожаемая дочь. После гибели жены старый барон перенес на младшего ребенка всю нежность, всю любовь, на которую был способен. Клаудия не знала слова «нет». Любые ее капризы и прихоти исполнялись неукоснительно. Ей позволялось все и даже чуть больше. Но она ненавидела холод. Еще в детстве у Клауди обнаружились выдающиеся способности к прорицанию. Ее видения и бессознательные, и вызванные специальными обрядами магии крови, поражали точностью, благодаря советам дочери Александр сумел избежать многих ошибок, обеспечил устойчивое положение к клану, а вампиры наградили девушку именем Хандаларна, глаза спящего. Такого уважения не смог заслужить ни один прорицатель в истории Масан. Но холод, проклятый холод рвал Клаудию на части. Она жила с ним, но не могла его терпеть. Она была похожа на рыбу, желающую вырваться на воздух. И она искала способ избавиться от него. От льда в душе, от льда в крови. Чуды, хваны, люды, концы, челы. Чаще всего челы. Мужчины, чьи тела оказались холодной принцессе огненными. Их прикосновения обжигали огнем. Их любовь горячила тело. Их страсть вонзалась в ледяную душу раскаленной стрелой. Интрижки принцессы Бруджа заставляли стискивать зубы верных традициям масанов. Отдаваться пище... Что может быть позорнее, тем более для дочери-вождя? Но презрение боролось в их сердцах с уважением. И глазами спящего Клаудию называли все-таки чаще, чем римской шлюхой. Они рассказывали скабризные истории и уважительно, по-настоящему уважительно кланялись при встрече. Женщина-позор. Женщина величия. А Клаудия просто пыталась согреться. Она горела в огне, но не находила в нем тепла. Запретная страсть не приносила успокоения. Костры умирали, и возвращался жестокий холод. Ледяной панцирь выдерживал удары, но не поддавался. трещал под напором страсти но продолжал сдавливать сердце. Проклятый холод давил на хрупкие плечи принцессы до тех пор, пока она не встретила Захара, епископа Трами, Массана, которого даже нью-йоркские луминары, привыкшие к выходкам Бориса, называли зверем. Клаудия знала, что ему, как и любому трами, нельзя верить, Клаудия знала, что он хитер и безжалостен. Клаудия знала, что он сын предателя, привезшего семью Масан к расколу. Но только Захару удалось согреть ее душу. Приготовить вам кофе, госпожа? Нет. Сок, чай? Нет. Пьеро, слуга, замолчал, не сводя глаз. Скутающийся в халат девушки. В его глазах читался немой вопрос. Ну, что ты вышла в гостиную в такую рань? Обитатели виллы ложились спать на рассвете и просыпались, как правило, во второй половине дня. Еро, закончивший все дела, как раз собирался отдохнуть, и вот, пожалуйста, шлюхи взбрело в голову выкатиться в гостиную. Барон Александр в кабинете, епископ Адриана и епископ Джакома в своих комнатах. Мратья остались ночевать. Клаудия улыбнулась. Впрочем, вряд ли отец забыл об осторожности. Учитывая, скольких верных воинов находится на вилле, у адриана и Джакома нет ни единого шанса нанести удар в спину. За наследниками тщательно следят и убьют, стоит им лишь пальцем шевельнуть. Но он оставил в доме обоих. Хочет посмотреть, кто лучше проявит себя? Нет. Лаудия прекрасно знала отца и понимала, что барон не доверит Адриану и Джакома серьезных задач. Бруджа все сделает сам. Сам рассчитает, сам приготовит, сам ударит. А локальные операции можно поручить обычным епископам. там уже же Руссо. В достаточно хороших командиров, мечтающих выслужиться перед суровым бароном. Нет, дело в другом. Он хочет их стравить. Клаудия не любила братьев. Не любила и все. А вот они, напротив, не видя в сестре соперника, относились к ней гораздо доброжелательнее, чем друг к другу. Шутили, помогали, советовали, но свысока. Ей всегда давали понять, что она стоит ниже. Откуда же взяться любви? Еще месяц назад она бы порадовалась их неприятностям. Сейчас девушке стало грустно. Почему? Возможно, причиной стал дурной сон, заставивший прорицательницу покинуть постель и выйти в гостиную. Плохой сон, невнятный, но страшный. — Пьеро, приготовьте мне бокал горячего вина, и можете идти отдыхать. Я хочу побыть одна. — Слушаюсь, госпожа. Слуга вернулся минут через пять, искоса посмотрел на сидящую разожженную камина девушку, но подавать голос не решился. Молча поставил на столик под нос с большим бокалом горячего вина и удалился, тщательно прикрыв за собой дверь. — Жизнь Масанов требует крови. Магия Масанов требует крови. В ней таинство, в ней сила, в ней власть. Двенадцать, тринадцать. Клаудия считала падающий в огонь капли крови. Шестнадцать, семнадцать. В магии крови существует несколько способов вхождения в транспрорицание. Ритуальные заклинания, обращенные к духам крови, Древние формулы, требующие четкого воспроизведения и хорошей дикции. Сложные техники с принесением жертв. В подземном кабинете Клаудии находилось все необходимое для работы. Но сейчас девушка решила воспользоваться не самым любимым прорицателем арканом «Кровь на огне». Двадцать. Двадцать один. Рана стала затягиваться. Кровь больше не капала. Но Клаудия не вынимала руку из огня. Волоски и лак с ногтей давно сгорели. Ухоженная кожа обугливалась. На ней появлялись уродливые ожоги. Но боли не было. Пока не было. Девушка закрыла глаза. Не было огня, не было жгучей боли, не было горящей руки. И ее самой не было. Не было ничего, кроме образов, помешавших ей спать неясных следов, становящихся все более и более зримыми, все более и более точными. Бран-далак Хари, онзармосер-масар-кут. Формулы слетали с губ, но Клаудия не слышала их. Она изучала рожденные кровавыми словами картины. Несмотря на использование одного из самых тяжелых арканов, полотно будущего все равно оставалось расплывчатым. Какая-то сила не позволяла глазам спящего точно увидеть грядущее. Какая-то сила скрывала правду, но даже сквозь завесу девушка почувствовала глухую тоску. Опасность увидел неясный ум предсказательницы. Ее ощутили чувства. Они не могли точно сказать, что будет, но кричали: Берегись! Сазыр Унар Хари, Сазыр! Картинка распалась. Образы ушли. Девушка вытащила руку из пламени, быстро отошла от камина и в два глотка сушила огромный бокал еще теплого вина. Она торопилась заглушить боль, которая скрутила ее уже в следующий момент. Дикая, резкая боль, страшно обожженная рука, заставила Клаудию согнуться и до крови закусить губу. Главное не потерять сознание. Она не хотела звать на помощь слуг. Не желала показывать слабость, заставила себя выпрямиться, вытерла выступившие на глазах слезы и медленно, специально медленно направилась в подвал к камерам с пленными чужой крови, самому лучшему средству от боли.